Глава третья. Стоя в полумраке у окна парадной, труп внимательно наблюдал за происходившим на улице. Он видел, как у парадной, где лежал отмассированный им собиратель, стала собираться группа людей. Потом подошли двое уже знакомых ему милиционеров. Еще в первый раз, когда он был выбран на почетную должность понятого, лицо коренастого лейтенанта показалось ему небезызвестным. Где-то он уже повидался с ним. Как труп не напрягал поврежденную и перевязанную голову, вспомнить не мог. Поэтому он, списав все на расшатавшиеся в последнее время нервы, более пристально углубил свое внимание на уличную сумятицу. Вскоре приехала скорая помощь. Двое с носилками вынесли из парадной тело покрытое простынёй. С потаённым чувством удовлетворения труп констатировал для себя, что вынесли собирателя вперёд ногами. И это не могло не порадовать. Санитары что-то спросили у лейтенанта. Тот им что-то ответил. Объяснение достигло своей цели. Санитары закачали головами, сели в машину и уехали. Тогда довольный труп вышел из парадной, в которой таился, и, не никем, заспешил вслед скорой помощи. Путь трупа был известен. На углу его остановила сухонькая микроскопическая старушонка утомленного вида. — Погоди, милок, ты издалече, видать, бежишь. Ты к тебе на пути этот, с косой, не встречался? Труп вспомнил, что видел его из окна в группе зевак, когда выносили собирателя. — Там, — тяжело дыша махнул он рукой, — только что был. «Спасибо, милок. Все равно настигну касатика. Не уйдет!» Бубня старуха заспешила в указанном направлении. Труп подоспел вовремя. Он вбежал в помещение морга как раз в тот момент, когда санитары с порожними носилками, похохатывая и переговариваясь, выходили из помещения. «Смирно! Очистить помещение!» — слышался вслед хриплый и сердитый голос. «Смирно!» Труп бесшумно вошел в крохотную комнатушку, со столом поперек входа. Команды слышались из-за соседней двери. Он на цыпочках подкрался к ней и, склонившись, стал глядеть в замочную скважину. План трупа, созревший в его поврежденной голове, заключался в том, чтобы никакими путями более не допустить оживления собирателя. Теперь уже он был уверен в том, что какая-то неведомая ему сволочь выкрадывает из морга труп и каким-то способом оживляет. Необходимо было положить этому безобразию конец, предотвратив следующее похищение. И труп твердо решил не оставлять без внимания покойного собирателя вплоть до кремации, выяснить для себя тайну оживления покойника и наказать оживителя сурово. С целью нелегального проникновения в помещение покойницкой он и сейчас в полную темноту скважины, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, но ничего не видел». Команды за дверью смолкли. Там было темно, тихо, тянуло холодной сыростью. Но вдруг тьма и тишина кончились. Вспышка ярчайшего света ударила по глазам, словно взрыв солнца, оглушив, подняв нестерпимый шум, шум, проникающий во все края тела, бессмысленный, бесконечный. Ушибленный по незажившему месту слишком сильно открывшейся дверью, труп рухнул на пол, как труп, и затих окончательно утеряв сознание и заботы. Очнулся труп от боли. Ни одно похмелье не могло сравниться с этой ломовой болью. Голова горела в жару, а тело, наоборот, знобило от холода. Борясь с болью и прохладой, труп лежал, не двигаясь, несколько минут. Наконец боль стала спадать. Тогда только он смог приподняться на локти и осмотреться кругом. Но сколько не вглядывался в холодную тьму помещения, Увидеть ничего не мог. Догадливый труп стал ощупывать пространство вокруг себя. Отвратительные прохладные человеческие тела на цементном полу и деревянные, формой похожие на гробы предметы, убедили его в том, что он находится в помещении морга, куда, собственно, ему и было нужно. Нелегальное проникновение в морг состоялось. Конечно, не совсем так, как хотелось бы трупу, но главное, он на месте. Электронные часы показывали 7 часов вечера. Значит, в бессознательном состоянии он находился не меньше пяти часов, а за это время собирателя запросто могли похитить у него из подноса Эта грустная мысль отозвалась болью в поврежденной голове. Труп торопливо поднялся на ноги, нащупал в кармане коробок спичек и осветил помещение морга. Представившаяся его глазам картина вызвала в душе трупа чувство глубокой скорби. В таком скопище покойников отыскать нужный труп было очень трудно. Это же подсказывало ему интуиция. Труп потратил несколько спичек, стараясь найти свою разбудничью сумку с фонариком, но, поняв, что это бессмысленно, плюнул на чьё-то распростёртое тело, скверно выругался и, зажигая одну за другой спички, побрёл блуждать среди тел в поисках собирателя. Зверски замёрзнув, по пути труп содрал с чьей-то головы кепку и плотно натянул на голову. Убор пришелся в пору. Потом забрал у кого-то халат и накинул на плечи. Но желаемого тепла это не принесло. Чем меньше оставалось в коробке спичек, тем прочнее убеждался труп в том, что собиратели ему не разыскать. У него не было уверенности, что нужный покойник вообще еще здесь, а не украден во время его бессознательного состояния. Когда в коробке осталось пять спичек, труп сел на подвернувшийся гроб в центре залы и закурил. С таким количеством трупов в одном месте ему не приходилось встречаться до сих пор. Покойников он не любил, и хотя по работе сталкиваться с ними приходилось довольно часто, приятности или удовлетворения от этих встреч он не испытывал. Но работа есть работа. А тут в морге, в среде неживого населения, было трупу неприятно и жутковато, Даже представилось вдруг на мгновение, что все они повскакивают и закусают его насмерть. Но это только на мгновение. Дверь вдруг завизжав, открылась, свет зажегся по всему помещению и задумавшийся труп еле успел рухнуть между чьими-то телами. «Смирно!» отдал команду уже знакомый трупу голос. «На поверку становись! Смирно! Очистить помещение!» Перед лицом притихшего трупа Оказалась голая спина с кровоподтеками от банок, его слегка замутило. «Смирно! Очистить помещение!» — командовал хриплый голос. Потом свет погас, дверь, заскрипев петлями, захлопнулась. Но пригревшемуся трупу уже не хотелось вставать, слепались глаза. Ослабший от потери крови организм его требовал покоя, желая набраться сил во сне. И труп уже не думая ни о собирателе ни о других оживших его покойниках, стал медленно погружаться в целебный сон. Перед самым погружением он только вспомнил о противной спине со следами банок, перевернулся на другой бок и... Проснулся труп от грохота, насторожился, прислушиваясь. Шум этот в темноте мог производить только живой человек или оживший. Труп медленно поднял голову и осмотрелся по сторонам. Он увидел мальчика с фонарем в руке, смело расхаживающего по моргу. Спросунья труп хотел шугануть его, чтобы не лазал, где попало. У стены вновь что-то загрохотало, он обернулся. Но тут же рухнул на прежнее место и притворился недвижимым, потому что свет опять зажегся, и вновь послышались знакомые команды, требующие очистить помещение и стоять смирно. Тут же рядом с трупом упало что-то громоздкое. Зажмурившийся и притворившийся мертвым труп лежал, не двигаясь. «Смирно! На ночную поверку становись!» — продолжал орать морговый служащий. Никакое движение или посторонние звуки не говорили о близкой опасности, и тогда труп открыл глаза. Перед ним нос к носу лежал молодой человек. О, ужас! И смотрел труп прямо в глаза. Труп от удивления заморгал часто-часто, но сообразив, закрыл глаза и притворился покойником. Но покойно на душе у него не было. Вскоре команды смолкли, свет погас. Рядом с трупом что-то зашевелилось, вновь и раздался грохот, и он чуть не вскрикнул от боли, ему наступили на ногу. — Ты чего сюда-то залез? Думал, я один без тебя не обойдусь, — раздался хриплый препротивный голос. — Тут покойник живой, кажется, — ответили ему. Труп напрягся, приготовившись к прыжку. «Собиратель, что ли?» «Да нет, не собиратель. Он на меня смотрел и моргал». Пока шла беседа, труп, хотя жизнь его и была в опасности, в душе радовался тому, что выследил людей, пришедших за собирателем. Конечно, лучшим вариантом было бы сейчас промассировать их обоих, выбраться в окошко, которое он заметил в стене, и дело с концом. Но у него не имелось уверенности, что они не вооружены». Он уже понял, что это никакой не ребенок, как ему почудилось поначалу, а карлик, и шутки с ним могут оказаться невеселыми. Трупу с пробитой головой справиться с ним было бы нелегко, а самому оставаться в этом помещении, пусть даже в качестве натурального трупа, совершенно не хотелось. Через прищуренные глаза труп заметил, что молодой человек, освещаемый фонариком карлика, выбрался в окно. Труп поднял голову и посмотрел в сторону блуждающего карлика. Потом улегся поудобнее и стал ждать, когда тот подберется к нему поближе, чтобы промассировать его, а не бежать к нему через спокойников. Труп открыл глаза, сел и в ужасе схватился за разбитую голову. Карлика с фонарем в помещении не было. Потерявший много крови труп снова не удержался и уснул. «Теперь все пропало! Все пропало!» Покойник, конечно же, уплыл от него, и уже живой и здоровый, небось, дает показания в милиции. Когда прошла первая волна ужаса, труп вскочил и, зажигая оставшиеся спички, устремился к окошечку, в которую проникали грабители. Под окном он остановился и прислушался. До него донеслись стоны, тяжелое дыхание и кряхтение. Труп не мог понять, что происходит за окном. Ему сделалось страшновато, Потом он пришел к выводу, что сейчас там происходит оживление. Он тихонько подтянулся на руках и заглянул в окно. В свете фонаря он увидел распростёртого собирателя. Карлик в белом халате и молодой человек что-то старательно тащили из щели. Молодой человек вдруг обернулся и посмотрел на трупа. Тот опустился обратно в помещение морга и и прильнул всем телом к стене, готовый упасть в неестественной для живого человека позе. Но падать не пришлось. Вскоре стонные крики смолкли, и по тишине труп догадался, что все кончено. Тогда он благополучно выбрался в окно, проник в щель и оказался во дворе на свежем воздухе. И оказался вовремя, заметив, как в подворотне скрылся карлик, несущий на плече собирателя, и двое его спутников. Труп кинулся за ними. «О, милостивый государь, вы тоже оттуда?» С ящика навстречу труппу поднял синебритый, нечесанный Детина. «Купи книги, хорошие. Тебе недорого». Детина преградил трупу дорогу. «Отойди», — посоветовал тот. «Купи сначала», — не отставал Детина. «Книги хорошие. Две. Третью так отдам». Труп двинул ему в печень, Детина выпучил глаза и, Сделал шаг в сторону и опустился на ящик, уронив на землю книги. Говорил же, отойди. Вскоре труп нагнал троицу с покойником. Следя за ними, труп заметил человека, прячущегося за помойкой. Но это оказался обыкновенный, неизвестно, как очутившийся здесь японец.